Остров пингвинов. О Мирном много писали. Читатель, знакомый с превосходными книгами Трешникова, Смула и Пескова, знает, что расположился Мирный на берегу моря Дэйвиса, между двумя сопками, Комсомольской и Радио. С Мирного началось освоение Антарктиды советскими полярниками. В феврале 1956 года на этот тогда ещё пустынный берег пришли люди и к при великому удивлению нескольких тысяч пингвинов развели бурную деятельность. Со времени первых зимовок мирный неузнаваем. В наше время, когда города и посёлки растут вверх, он ушёл вниз. Жилые дома образующие улицу Ленина давно занесены многометровым слоем снега так что ныне обсерватория мирный посёлок подземный вернее подснежный наверху торчат лишь макушки тамбуров размером с небольшой курятник что сдают в окрестностях Москвы дачникам в разгар сезона Правда, несколько домов не засыпаны и гордо возвышаются на поверхности. Необъяснимая аэродинамическая загадка. С разных сторон мирные окаймляют зоны ледниковых трещин. Прогуливаться в этих зонах занятие бесперспективное, ибо глубина трещин, как говорят в Антарктиде, до конца географии. Через поселок проходит Южный Полярный Круг, О чём свидетельствует столб, врытый в снег специально для фото и кинолюбителей. По количеству израсходованной на него плёнки, этот столб занимает второе место в мире после Эйфелевой башни. Берег обрывается отвесным ледяным барьером, прикрытым снежной шапкой. Здесь рекомендуется вести себя сдержанно и по возможности не зевать. Ибо падение с барьера на припайный лёд а такие случаи увы бывали сулит дочи изъучайности мало хорошего. Лишь в одном месте на мысе Мабус барьер пониже, а на припай спускается отсюда. На комсомольской сопке стоит огромная цистерна, верх которой образует смотровую площадку лучшего обзора для любознательного зеваки и придумать невозможно. Впереди, насколько хватает глаз, льды и впаянные в них айсберги. Столообразные, пирамидальные, карликовые и гигантские, строго геометрических очертаний и бесформенные. На них можно смотреть долгими часами, если больше нечего делать. Ощущаешь гордость во куда забрался и радость Слава богу не навсегда, а на сезон. Кроме айсбергов, составной частью пейзажа является несколько островков. Об одном из них сейчас и пойдёт речь. Утром 30 января, очнувшись от своего богатырского сна, я установил, что сделал это исключительно своевременно. Проваляйся я в постели ещё час другой, и потом мог бы всю жизнь рвать на себе волосы. Но я встал, пошёл умыться, и меня окликнул начальник экспедиции. "Припай трещит", сообщил он, снаряжая экипа камеру. "Сегодня, пожалуй, последняя возможность увидеть пингвинов в их резиденции. Завтра припай вскроется, и выход на лёд будет запрещён. Если хотите, можете пойти с нами". Гореча поблагодарив Владислава Иосифовича за приглашение, я помчался в кают-компанию завтракать. За столом сидели Григорий Милентевич Силин, заместитель Гербовича, и начальник отряда геофизиков Рюрик Максимович Галкин. Они чинно ели манную кашу. "Идёте к пингвинам?" удивился Силин. "Ну-ну. Я бы на вашем месте трижды подумал". Сегодня ничего не стоит провалиться, уточнил Галкин. Сверху снежок, а под ним вода. Знал я одного, припомнил Силин, тоже хотел посмотреть на пингвинов. Да, вздохнул Галкин. Ну до свидания. Может ещё и увидимся. Неужели так опасно? с искательной улыбкой спросил я. Ну как вам сказать, задумчиво произнёс Силин. В случае удачи, Вы ведь ни один пойдёте. Вытащат как-нибудь. Манная каша застряла у меня во рту. Галкин прыснул, а Силин осуждающе на него посмотрел. С барьером мы спустились по лестнице. Припай дышал. Лёд поднимался и опускался, взхрапывая и тяжело втягивая в себя воздух. Паутинками разбегались трещинки к которым я еще на дрейфующей станции привык относиться с большим уважением. По такому льду мне еще гулять не приходилось, и, честно говоря, я был слегка задачен. Скажи, Гербович, пожалуй, нужно возвращаться, и вряд ли он нашел бы подчиненного, который с большим энтузиазмом выполнил бы это указание. Но Владислав Иосифович невозмутимо шествовал впереди. А мы гуськом шли за ним, не обгоняя. Не столько потому, что обгонять начальника экспедиции неприлично, сколько потому, что весел он значительно больше каждого из нас, и было ясно, что там где пройдёт начальник, пройдут и остальные. На льду валялись тюлени. Разодетые в пух и прах, в модные нерповые шкуры, они дремали на солнышке, занятие доставлявшее им явное удовольствие. При нашем появлении они сонно поднимали головы, тупо соображая, как отнестись к новым знакомым, а сообразив, плюхались в ближайшую полынью и высовывали оттуда обиженные морды, бормоча про себя, грелись спокойно, никому не мешали. И на тебе, навязались на наши головы. Лис один изысканно одетый франт оказался философом. Так хорошо было ему валяться на тёплой льдине. Он сонно поглядывал на нас восточными чёрными глазами и со снисходительным презрением позиривал. Понимал бродяга, что ему всё равно ни одной карточки не пришлют. Когда мы оказались на ближних подступах к острову Фулмера, пингвины выслоли навстречу парламентантёров. Десятка полтора чопорных джентльменов, облачённых в чёрно-белые фраки, приблизились к нам, внимательно осмотрели и не поздоровавшись, повернули обратно. Видимо, таков у них обычай, и не будем судить их строго. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Биолог Виктор Каменев, наш гид, изучающий пингвинов уже вторую экспедицию, сообщил в утишение: что даже с ним, казалось бы, своим человеком. Пингвины далеко не всегда раскланиваются. Так буркнут себе под нос что-то вроде: "Ходят тут всякие и показывают спину". Остров Фулмера это нагромождение отшлифованных ледниками скалы валунов. Был сплошь усеян пингвинами Адели. Вам не доводилось бывать на Восточном базаре, где тысячи продавцов разирвает на части сотню покупателей выстреливая при этом миллион слов в минуту представьте себе ещё что в различных углах базара в этот момент ловит дюжину варишек так вот по сравнению с острым фулмера на том базаре стоит больничная тишина на своём веку я немало прожил в коммунальных квартирах всякого насмотрелся Но таких склочников, как Адельки, ещё не видел. Просто диву даёшься. Выйдя из дому на прогулку в небольшой компании, пингвин подтянут и неразговорчив. Он ведёт себя со сдержанным достоинством, ни на йоту не отступая от правил хорошего тона. И тот же самый пингвин, которого и по плечу не решишься похлопать, опасаясь презрительного, не забывайте, милейший, сразу же превращается в развязного скандалиста, стоит ему вернуться домой. И таких фруктов на острове многие тысячи. А дети, яблоко от яблони недалеко падет, одетые в коричневый пух сорванцы, дурно воспитанные уличные мальчишки переворачивают остров вверх дном. Они толкаются, дерутся, орут блягим матом, натравливая друг на друга родителей и непрерывно наскакивают на них, требуя пищи. Да и им ещё рагатки, и порядочному человеку пройти по острову было бы невозможно. Вечно голодные, ненасытные подрастающие поколения то и дело гоняют родителей за хлебом насущным. Взрослые пингвины Спускается на припай, ныряют в воду и охотятся за рыбой. Не на мгновение при этом не забываешь, что и сами они лакомое блюдо для морских леопардов и касаток. Как только поблизости появляется враг, пингвины включают сигнализацию и выскакивают из воды, словно подброшенные катапультой. А съеденная рыба превращается в их организмах калорийную диетическую пищу, которую они отрыгивают в пасти детенышем. По отношению к нам пингвины соблюдали более или менее доброжелательный нейтралитет, не допуская, однако, излишней фамильярности. Стоило подойти к самому, казалось бы, положительному пингвину и погладить его по головке, как он щетинился и с негодованием отходил в сторону пингвина. А один праздно шатающийся и наверняка подвыпивший субъект вообще допустил хулиганскую выходку. Без всякого повода бросился на начальника экспедиции и пытался пробить клювом его сапог. Но силы оказались неравными, и Забияк обижал, преследуемый ироническими выкриками своих сородичей. «От большой неприятности избавил меня Виктор Каменев». Когда я хотел взять на руки и приласкать одного очаровательного малыша, Виктор посоветовал этого не делать. Он припомнил, как один неопытный полярник тоже решил посюсюкать над пингвинчиком и прижал его к своему сердцу, а потом неделю отмывался и жил изолированно от коллектива. Даже самые близкие друзья были не в силах более 2-3 минут наслаждаться его обществом. Антарктида – заповедник, всякая охота здесь запрещена. Зная об этом, пингвины чувствовали бы себя в полной безопасности. На суше, по крайней мере, если бы не поморники. Эти огромные, размером со среднего орла, птицы с отвратительным клёкотом летают над островом, высматривая, где что у пингвинов плохо лежит. К счастью, поморники – орлы с сердцем курицы, На взрослых аделек они не подлядят бояться, но расшалившийся детёныш, выбеживший на улицу без присмотра, рискует так и не дожить до седых волос. Поэтому служба оповещения у пингвинов работает круглосуточно. Это только непосвящённым кажется, что адельки каркают без всякого смысла, а на самом деле они непрерывно вещают. Дети, поморник не дремлет. Слушайтесь папу и маму, и мерзавец останется без обеда. Третий разновидность живности на острове серебристые буревестники, небольшие размером с наших голубей птицы. Одни из них высиживают яйца, другие согревают своим телом крохотных нежно-белых птенцов, на которых с вожделением поглядывают поморники. К нам буревестники отнеслись с симпатией позволяли себя фотографировать, а камень ему даже окольцовывать свои лапки. Буревестники охраняют птенцов по очереди, сменяя друг друга. Один сторожит, а другой уходит на добычу. Мы провели на острове несколько часов, не в силах расстаться с пингвиньим царством. Каких только картин здесь не увидишь. Вот два десятка аделек Неожиданно выстроились колонну по одному и двинулись вниз на припай. Подойдя к разводию, они посовещались и послали на разведку в океан добровольцев. Нет ли поблизости к осадке? Прошло несколько секунд, и доброволец, вертикально выпрыгнув из воды, шлепнулся на льдину. Его окружили пингвины. «Еле успел унести ноги!» — возбужденно прокричал он. Касатка, расстроились приятели. Ты не ошибся? Поди проверь, усмехнулся доброволец. Уж кого кого касатку, которую мы его деды скушила, я заверсту, чую. И охотники уныло поплелись домой. На драку пингвины бегут смотреть толпами. Пока две адельки наскакивают друг на друга, зеваки деловито переговариваются и оценивают шансы насмешки, обидные реплики, очаг склоки перемещается, на шум прилетают поморники, и мелкие личные дряздги уходят на задний план. Объединёнными усилиями пингвины обращают своих врагов в бегство. Если отдельно взятый пингвин дружеский шаш на человека, то колония пингвинов остроумная пародия на коммунальную квартиру эту гигантскую вороннюю слободку. Есть среди пингвинов и отдельные выдающиеся личности, которыми гордится всё племя. Об одном из них, знаменитом ныне землепроходце, рассказал Виктор Каменев. Когда напрыгавшись по скалам в поисках ракурсов и не сломав себе шеи, мы уселись на тёплый валун и решили передохнуть. Вдали утопали в глубоком свете фантастические айсберги, терпеливо ждущие своего Рокуэлла Кента. Внизу адельки осыпали последними словами поморников. Повсюду на припая мирно загорали тюлени.